Глава 12. Судьба десанта висит на волоске. После 20 января выдались свободные дни, которые Иван потратил на то, чтобы добыть языка, и не неизвестно, что там происходит совершенно непонятно, а из-под исподюхнула. Двое суток три большие по 10 человек разведгруппы дважды перейдя Угру, шарились по тылам в поисках офицера. 23 числа ранним утром у села Новоуспенского Лейтенант уже собирался снимать наблюдение и отходить за реку, когда из соседнего села Корцово-Приселье выскочил легковой опель. До соседних щелоков там 7,5 километров достаточно хорошего укатанного снежного шоссе, большая часть которого шла через лес. Можете и не искать щелоки на карте. Вы немцы их сожгли в тот же день, когда их штаб-офицер не доехал до очередного КПП. Здесь у Новоуспенского жандармы его даже не останавливали, но отзвонились куда-то Иван это видел, но две его группы находились в засаде на этой дороге. Быстро передав условный знак, они тихонько снялись через пять минут, отметив, что другого транспорта со стороны Юхнова больше не было. На повороте неожиданно машину занесло, так как через нее была переброшена качественная шиповка. Снег хоть и смягчил удар машины, но все равно был достаточно жестким, чтобы водитель и один из пассажиров отправились познакомиться с ситуацией присутствия или отсутствия Бога на небе. А немецкий майор только лоб разбил и зубы выбил при ударе о переднее сиденье. Его портфельчик перекочевал в руки старшины Круглякова, и обе группы срочно снялись с места засады. Третий взвод вышел на лыжню последним и время от времени расставлял растяжки, так как погоня будет. Это сто процентов. Иван встретился со своими через восемь километров. Их еще и ждать немного пришлось. Мельком пробежав бумаги в портфеле немца, он понял, что их требуется немедленно доставить в штаб фронта. То, что он искал, находилось у него в руках. И немец, чтобы дать показания. Вот только группа движется в обратном направлении. Среди танков на дороге видели? Видели, Трехдневной давности. Связь срочно уходить бы надо. Надо, надо. Серега, связь быстрее. Заодно проверь вот эту частоту. Так это ж Помолчи, настраивай. Сергей заработал ключом в это время суток их вряд ли кто услышит их сеанс уже прошел. отвечают Иван закончил шифровку всего 11 групп цифр имею сведения воздух языка прошу разрешения отход нитку с адресом получателя и своими позывными ответ пришел быстро будет доведено ожидайте ответа времени он передал еще раз воздух настоятельно воздух ответ был ожидаемый конец связи командующий спит тревожить его никто не будет Давай на вторую. Третью группу замени вот на эту, а последнюю сам знаешь. Где-то вдалеке, откуда пришли группы захвата, грохнул взрыв мины. А ответа пока нет. Дали квитанцию. Иван посмотрел на часы. Минут двадцать есть, пока немцы возятся с минами. Впрочем, раздалось еще два взрыва, но там же разминируют с помощью кошки. Значит, мне 20 или 15 минут осталось. Есть, принимаю. Начальник разведки армии решение принял быстро. «Действуйте, обстановки решения вами. Уходим. Первое отделение туда, вам в знаменку или в желание передать о раненом важном языке. Второе со мной. Третье прикрыть обе группы. Побежали ходу мужики, ходу. Немцы тоже привезли из-за лыжников, и начался этап Кубка мира по биатлону с боевой стрельбой. Майор Ниммер со на высоких сантиметров 10 санок из лыж. Они не слишком устойчивы, если прицепятся егеря, Майора придется оставить им, но без Голосова. А он очень нужен там, за линией фронта. Двигаться в сторону желания, где есть аэродром, значит потерять немца. До аэродрома больше 60 километров по лесам. Если бы группа сразу двинулась в нужном направлении, то полпути бы уже отмотали. А сейчас они делают крюк и выходят на контркурс. Основной момент раскочить мимо Извольска. Выскочили к шоссе и форсировали его сходу. На всех спусках ставили растяжку, хотя немцы не дураки, и больше по их лыжне не пойдут. Но ребята ставят длинные удочки, рискуя при этом жизнью. Прошел час, взрывов за спиной не было. Впрочем, ветерок восточный, звук мог и не долететь. Все отчетливее слышналась артиллерийская стрельба. Линия фронта приближалась и сейчас требуется затеряться. Речка Сахна, за ней дорога. Пробежались по ней метров двести, неся майоров вчетвером. И ушли в плотный сухой лес. Повернули на север и начали отдаляться от Юхнова. До этого бежали почти параллельно той дороге, на которой взяли немца. Чуть перевели дыхание, пошли более ровно и не торопясь. Выставили вперёд разведдозор. По времени уже 11 часов. Ещё через 15 километров у Калиновки обнаружили своих. Понаблюдав пару минут, Иван отправил туда троих разведчиков из третьего отделения. Вот знал бы, что так обойдётся. Весь взвод бы с собой забрал. От крайней избы отделился Игнатьев, поднял автомат буковкой «Т». поднял его правильно, разрешая подход. Если бы ствол смотрел в другую сторону, то требовалось бы срочно уходить. А так вышли к своим. Группами по три человека взводный направил туда половину людей. Потом пошел сам с двумя разведчиками, таща на санках немца. В надо срочно автомашину сопровождающих и связь с дивизией или армией. Пожилой капитан артиллерист показал два кукиша. Могу еще раз показать. Ничего из того, что ты просишь, нет. Можешь позвонить по телефону в полк. Пойдем, дорогой. А Анелся туда в авин, пусть погреется». Втроем с Сергеем и Володей Кругляковым вошли в штаб батальона. Артиллерист, хоть и приданный, принял командование над ним. Командир 510-го стрелкового категорически отказался подавать сюда машину. Вы там с ума посходили? Какая машина в это время? говорил он громко. Иван отвернул ворот свитера и показал капитану свои петлицы. Здесь, он назвал свой фронтовой позывной, майор. Если немец умрет, а мы ему уже дважды искусственное дыхание делали, то 13102. Знаешь такой позывной? Долго разбираться не будет. Почему у тебя машин для этого дела не оказалось? И почему твоя МКА не заводится? Немедленно сообщите мои позывные в развета отдел дивизии армии и фронта и сообщите, куда и с чем я вышел. Я на связи. И он положил трубку. Тут же звонок, но и вам трубку не взял. В нее тихонько забубнил капитан. Слышно было только его. Собеседник говорил тихо. Повесил трубку. Свалились вы на мою голову. Прошло еще минут пять, опять звонок. Вас понял, радостно ответил капитан и повесил трубку. Вас покормить, машины за вами вышли. Да нет, спасибо. Я схожу, посмотрю, что там с немцем. Ребята сидели на заваленке возле того самого сарая с немцем. Немец дышал, был в сознании. Он, видимо, травму головы серьезную получил. Его рвало пару раз. Вот он чуть и не захлебнулся. Но доставать ему кляп Иван не стал. Рядом с немцем сидел Сапелкин, самый бабник из взвода, и соблазнял санитарку. Погрозев ему пальцем, он вышел из сарая и разрешил всем перекусить. Ему требовалась связь, но даже заикаться об этом не стоило. Не расспрашивал он и о том, в распоряжении какой армии он попал. Ребята предложили бутерброд с французской копченой салакой и поглоточку. Ждать пришлось около часа, прежде чем подъехали три автомашины, две грузовых и МК. Вышедшие из машины представились начальником разведки 154-й стрелковой дивизии и начальником особого отдела этой же дивизии. Иван Наухасовбист назвал свой личный номер и номер приказа, по которому вышел. В группе все из первой бригады, от всего 15 человек. Приказ совпадает. Уведомление пришло два часа назад. Майора сейчас отвезем в Нет, он поедет с нами в Изновски. Сведения касаются вас тоже, но в общем, готовьтесь. Кстати, если хотите посмотреть на Юхнов, то могу дорогу показать. Но смотреть требуется на Извольск и Захарова. Там Там Скоро сегодня, узнаете». к авиону подъехала одна из грузовых машин. Туда положили немца и сели семь человек, во вторую восемь. Ивану предложили место в эмке, и хотя этого не сильно хотелось, он передал сумку майора замка взвода и сел в нее рядом с капитаном разведчиком. Особист поехал на переднем сидении. тем, что за воздухом наблюдать неудобно, но их предупредили гудками, когда потребовалось резко свернуть в лес, и пропустить охотников. Сегодня тихо, заметил водитель машины. Иван отвечать не стал. И так было понятно, что привлекать нашу авиацию в этот квадрат немцы не цензурируется. Командный пункт армии располагался на территории бывшей МТС моторно-тракторной станции района. Здесь, в присутствии трех начальников разведки и трех особистов, передал начальнику штаба, документы немецкого майора Снабженца 13 армейского корпуса. Снимите копию. Оригинал пойдет пойдёт кон фронт. По бумагам видно, что 13-й армейский корпус получил много топлива, гораздо больше, чем требовалось бы для него и для 12-го корпуса. Какие-то танки проследовали из Южного в Изволск. По характеру действий 9-й и 4-й армии немцев отчетливо видно, что у них наблюдается большой недостаток топлива. В чем это проявляется? спросил высокий и незнакомый генерал-лейтенант, только что вошедший на совещание. Все присутствующие встали приветствуя его. 17 января после диверсии, проведенной ротой нашей бригады на мосту через Днепр, немцы дважды пытались пробиться к месту диверсии по железной дороге, но ни разу не воспользовались автотранспортом, хотя туда ведут две шоссейные дороги, одна из которых с твердым покрытием. Более того, наши позиции, в том числе два основных аэродрома, уязвимы с востока, но противник не перебрасывает по старо Варшавской дороге ни технику, ни людей. Может быть, не считают вас опасностью. Генерал растянул в улыбке и без того тоненькие манерные усы. Возможно, но рано или поздно боеприпасы и припасы у них закончатся. И единственный на сегодняшний день путь получения топлива и боезапаса у них один соединить между собой Захарова и Тёмкина, которые пятая армия никак взять не может. А Орезать им особо нечего. Между ними всего 15 километров. Да там ещё и Васильева, так что всего десяток получается. Но никого это не интересует. Тридцать третья прорвалась между Васильева и Угрой и подходит к Вязьме. Совершенно не беспокоясь за фланги. Господин Модель радостно потирает руки. Генерал Ефремов сам лезет в котел, не досидел, не доварился. На Ивана зашикали. Высокий генерал и был Ефремовым. «Это пятая армия не может взять Тёмкина, раздельно произнес генерал, подчеркнув слово пятая. Это ваш сосед справа. Иван, которого никто так и не посадил, подошел к карте чертил основание прорыва, соединил красным карандашом отмеченное место базирования передовых частей 1290-го полка, подошедшего к южным окраинам Вязьмы, образовал остроугольный треугольник и сбоку от него нарисовал кривую стрелу по тылам Васильевского узла обороны к станции Засецкой, отрезая тем самым Тёмкина от Вязьмы. Здесь всего 10 километров. как только возметя Шубкина, так немцы начнут отход от Тёмкина. А дело спасения утопающих Дело рук самих утопающих. Майор Ефимов из 5 дал мне возможность довести языка и первым его допрашивает ваш разведотдел. Вам и принимать решение. А что будет делать фронт, пока это никому не известно? генерал полковник Уколов, разведывательный отдел фронта, разрешите пройти на выче. Мне приказано немедленно доложить о результатах. Идите, полковник, мрачно ответил генерал-лейтенант. А вы, кстати, кто вы по званию?» Лейтенант госбезопасности Артемьев. Раз карты умеете размалёвывать, то покажите, что по-вашему, готовят нам немцы. Вот здесь вот, на этом повороте мы взяли немца. Это щелоки. теперь уже были щелоки. На отходе видели, что немцы их сожгли. Они всегда жгут села, поддерживающие партизан. Мы, правда, не партизаны и в контакт с местными не вступали, но тем не менее. Следовательно, в щелоках сейчас чисто. Но танки туда прошли. Значит, Панова. Там скотные дворы большие. Танки спрятали от морозов туда. Линия фронта проходит здесь у вас обозначена, между деревнями Крапивки, Телелюй и Новоминками. Танковые удары немцы могут нанести с трех направлений: от Красного через Крапивки и основной от Извольска. У вас готовы противотанковые рубежи в Захарова? Там, кроме инжбата, никого. Инжбат тоже села, Если им мины срочно подбросить. А у меня вопрос к товарищу лейтенанту от НКВД. Спросил лицо кавказской национальности. Он не представлялся, но явно был из особого отдела. А что вы делали у Щелоков?» Искал ответ на вопрос, что предпримет 13-й армейский корпус против нас? У нас на Угре недостаточно сил и средств, и даже тех 10 километров основания, как у 33-й армии, у нас там нет. Дыру, через которую прошёл первый кавкорпус, Немцы успешно заделали отрезав артиллерию корпуса от передовых частей. Мой взвод обнаружил в белях склад артвооружений и боеприпасов. Были сотни орудий и большое количество снарядов к ним, брошенных при отступлении в сентябре нашими войсками. Принято решение и перебрасываются артиллеристы корпуса по воздуху, чинят орудия и принимают их как материальную часть. Но это время вот и задались вопросом, что там на юге? И кто же поручил вам это? генерал армии Жуков. Имею непосредственный приказ от него. Грахлей, успокойся. Товарищ Жуков лично знает лейтенанта, и все важнейшие задания по разведке и организации мест посадок дает именно ему. Могу подтвердить. И насчет выхода, ты же уже спрашивал. Отдавал лейтенант запрос на выход. Да связисты побоялись разбудить командующего. У меня есть его ответ, который передали бы ночью. Но он уже вышел, получив разрешение от этой армии сказал комиссар третьего ранга, самый старший из присутствующих особистов. Мне доложили об этом в 8:47, ответили им в 8:52. Я дал добро на выход, понимал, что сведения слишком важные, если он запрашивает добро у меня. Он с конца ноября работал в секторе наступления нашей армии, сказал подполковник Ефимов. Вернулся полковник Уколов. Дальше лейтенант вас к телефону пришлось еще раз докладывать, теперь уже Жукову. Понял, мрачно ответил командующий и повесил трубку. Это был его прокол, и он догадывался об этом. Он гнал армию Ефремова вперед, рассчитывая на то, что у немцев не хватит нервов. У старого командующего хватило бы ума отойти к Днепру, но армию принял модель, откровенный фашист, а группа армий стал командовать фон Клюге, который от модели недалеко ушел. Поэтому и сама группа армий, и все армии внутри будущего мешка и вокруг него бросились яростно выполнять приказ Гитлера держаться за захваченное до последней возможности. Выброска десанта произошла еще при Фонбоке. Вот и возникла небольшая пауза, благодаря которой десантники смогли кое-что предпринять для защиты собственных коммуникаций. Сейчас ситуация медленно, но поворачивается в сторону более организованных немцев, а у наших, Шапкина бикрень, сейчас мы немчурея вломим по первое число. Лихой генерал-лейтенант в казачьей папахе тому пример. А все резервы он сунул вперед, взять, пока неприступную вязьму. А на левом фланге у него создается ударный кулак, для которого пройти 10 километров по тылам его армии, как два пальца об асфальт. Еще минут 15 поговорили о том и о сём, принесли протокол допроса немца. Сводный танково-самоходный полк, 32 единицы бронетехники плюс 125 бронетранспортеров. Четыре автополка для доставки авиатоплива и модифицированного бензина для танковых частей четвёртой танковой группы. Бензин уже не мерзнет на морозе. Начало наступления намечено на 2 февраля ударом с трех сторон по селу Захарова и не останавливаясь в нем, восстановить автомобильное сообщение со станции Тёмкина. Вот такое кино в тёмном зале. Кино не будет, свет гаси. Генерал лейтенант подошёл к столу и перебросил половинку карты, на которой рисовал значки Иван Сложил я вчетверо и сунул в руки начальника оперативного отдела Степана Ильич. Обратился он к бритому полному полковнику с густыми бровями. Вы тут с Гладченко покумекайте, что мы можем за оставшееся время предпринять и доложить к 16 часам. Проходя мимо нача штаба армии, генерал-лейтенант поморщился и выдал: «Еще раз увижу на совещании в таком виде, пойдете под трибунал". Громко хлопнув дверью, командиром вышел. Нача штаба что-то залепетал, что фронтовые принял перед обедом положено да и мороз на улице. за что? Ведь ничего такого. Начальник особого отдела фронта Цанава хлопнул его по плечу, от чего Начтабы сильно побледнел. Капитан Камбург, если командуар сделает замечание еще раз, дайте мне знать. Ефимов забрал Ивана и его воинство с собой. По дороге поговорили. Артемьев беспокоился, как дошла вторая группа до знаменки. И штаб оты запросили кавалеристов и десантников там. Группа еще не появилась. Им 56 километров по лесу без лежни. Почему Иван и пошел другим путем? 14 человек из 16 вышли к своим к трем ночи. Не было сержантов Курочкина, командира первого отделения, и Джакубая. На переходе через Угру они единственные пересекли реку прямо, а сама группа ушла по льду без следов влево. Курочкин бывший чемпион московского округа по гонкам лыжных патрулей биатлону. А Аджакубай тренирует всех снайперов во взводе. Почему они задерживаются, непонятно. Зато стало ясно, зачем Джакубай сорвал несколько пуговиц с шинели немца и почему немцы за группой Артемия не пошли. В нескольких десятках метров от места, где взвод разделился, Джакубай оставил одну из пуговиц и, расковыряв себе нос, оставил на снегу капли крови. Действовал как охотник уведя за собой немецкую погоню. Они пришли на место сбора через двое суток, дополнительно покрыв засечками приклады своих винтовок. А вот Говоров отдохнуть группе дал только до вечера. Приказа о прекращении вашей командировки в наше распоряжение не поступало, лейтенант. А если серьёзно, то у Томашевского не все получается с выходами. Опыта не хватает. Батальон несет потери. Вот в этом месте мы уперлись в подготовленный узел сопротивления немцев южнее Тёмкина. Здесь распадок, пересечь который армии не удается уже 8 суток. Съездите, посмотрите свежим взглядом, что там можно предпринять. Есть и полков звод с приданной ротой 502 разведбата выстроился для получения задания от самого командарма. Однако не судьба Говоров вышел на крылечко, натягивая на руки перчатки, а Иван командовал: "Смирно, равнение на середину" чётко подойдя к генералу, он был ещё в сапогах, а не в валенках. Так ворота МТС распахнулись как в сказке, и из облака выхлопных газов, выпущенных передовым Б-11, волшебным образом появились автомашины конвоя и его охраны. «Здрасте, приехали". Пришлось уговора кричать команду: "Смирно, для встречи слева и докладываться большому начальству". "А здесь что происходит?" спросил генерал армии, надевая снова перчатку после рукопожатия решил лейтенанта ГБР тем Иванова к Васильева, присмотреться, что можно предпринять. Мудрое решение, но не своевременное. Его взвод в расположение роту, куда хотите. У лейтенанта и у людей будет другое задание, согласованное со ставкой. Сам лично приказал докладывать ему обо всем. Место нам найдется. и пожевать чего-нибудь. Взвод тоже накормить и обеспечить всем необходимым на трое четверо суток. Взвод уже поел и был обеспечен. Но пересечь кон фронта, привывшего невиданной заботой о наименьшем подразделении фронта, было бы преступлением. Все ответили есть и побежали насильно кормить красноармейцев. А к кон фронта, командуарм Иван прошли в комнату, где было два стола: обеденный на четырех человек и тактический, место для карт. Там ординарец командующего разложил крупномасштабную карту Н36Б смоленской, калужской и брянской областей. Показывай, как шел», — приказал Жуков. Вот так, затем обошел эти две деревеньки, вот здесь перешёл сохну. В подворье полно немцев, у мокрого несколько противотанковых батарей, у мостов доты. Но любоваться долго не пришлось, и вот над этим лесом не было ни одного дымка. То есть считаю, что там пусто. Но на противоположном берегу наблюдательный пункт и узел связи. Здесь брод И лёд там, скорее всего, слабый. Тропы в лесу есть, не везде встречаются, но мы по ним не ходим, немцы мин не жалеют. А эти три дороги действующие. Эти две, да, это нет. В чем дело, не знаю. Да. Запустить бы тебя туда на пару дней до времени в обрез. Василий, позови Курышева. Вошел подтянутый полковник без следов пьянки на лице. Вошел и негромко доложился о прибытии. Под обострестия на его лице не было, лишь некоторая напряженность во взгляде. Вот, товарищ полковник, это и есть наш главный специалист по хождению по тылам. Зовут его Иваном, действует в тылу врага с самого начала войны. Он и проведет вашу бригаду вот в эту точку. Полностью бригада по этим местам не пройдет, дорог там нет, и даже с тропками напряженно. Так что все четыре батальона, роту связи и зенитучек возьмешь с собой. «Минометы, вот фронта, без них ничего не получится, только не 50-миллиметровые, а 82 и 120 и ПТР. Орудия не пройдут, а это можно и донести, вставил Иван. "Слышал? В батальонах только два 82-миллиметровых, остальные 50-миллиметровые. А расчетов сколько набрать можешь?" "18", быстро и четко ответил полковник. "Василий, иноземцева сюда 10 отставить". 6.82-мм трёхметов БМ-37 лошадей к ним и тройной боезапас плюс 4 ПМ-38 с таким же боезапасом и лошадьми срочно доставить в девятую воздушно-десантную. Она на левом фланге выдвигается в Семёновское. Должен быть в курсе. Что еще требуется, лейтенант? Ваша задача уничтожить те самые автомашины, о которых немец говорил. Тол, дымшашки и ампула Они ими стреляют. И сухой спирт по норме на три дня. А жидкие не лучше, пошутил Жуков. Нет, хуже. Это бездымное топливо. А от спирта есть шанс не подняться, а замёрзнуть, без малейшей улыбки ответил Иван. Понял полковник иноземцев кивнул: "Исполнять". Есть. Еще решили несколько вопросов, рассмотрели предложенный план и «А машинам?» В 23:10 бригада тремя колоннами по одному вошла в лес. Впереди шестеро разведчиков Осназовцев бьют три лыжни. Сзади Задняя рота бригады их заметает и маскирует. Начальство в лице кон фронта приняло решение, а отбываются за него вот эти парни в белых маскхалатах. Марш проходил очень и очень тяжело. Там, где разведка пробежала за 3 часа 20 минут, там бригада двигалась полтора суток. Очень много времени потратили на форсирование первой дороги. 6 часов, и потом разведрота еще два часа скрывала следы на трех проходах. Второе шоссе далось уже легче. но три часа хоть убейся. Достаточно часто устраивали привалы, так как несли все с собой. По лошадей было выделено с гульфин-ноз только под минометы и командование бригадой, Да разведка пересела с мотоциклов на лошадей организована. Их у нее сразу забрали и завьючили боеприпасами. Под инженерию, мины, дымшашки, ямполемёты и, и частично тол лошадей тоже выделили. Но их требовалось в 2-3 раза больше, чтобы хоть немного ускорить продвижение. Заодно приходилось бороться с вредными привычками. Десантники были то, что называется, не пальцем сделанные. Да и сформированы они были перед самой войной из такой же недавно сформированной дивизии Уральского военного округа. Формировались и комплектовались в Латвийской ССР, в городе Режица, в русскоязычной части Латвии. С 22 июня занимались созданием оборонительных укреплений в левобережной части Двинска в Гриви. Но 27 июня бригада начала штурм правого берега самого Двинска, сданного без боя латышскими частями РККА. Они первыми ворвались в Двинск и завязали уличные бои с немцами. В ночь на 28 пятым ВД корпусом был очищен от немцев весь город, но удержать его не получилось. Корпус был вынужден отступить от города на 5-8 километров. До 5 июля корпус с боями, не теряя связи с командованием, отходит от Двинска к острову. Там части корпуса переводят в резерв ставки и отправляют в Иваново на переформирование. Если вспомнить судьбу армии Прибалтийского особого военного округа, то на их фоне действия ВД корпуса были организованными и напоминали действо настоящего войскового соединения. Командовал корпусом тогда генерал Иван Безуглый, а непосредственный командир бригады вместе со штабом потерял управление. Но ну, десантура, она и есть десантура остался один все равно гадь противнику до последнего в ВДВ и один в поле полевой. Так что ребята были вполне самостоятельные с опытом, хотя и сидели в резерве ставки с августа 1941 по вчерашний день. Но не обстреленных среди этих бойцов было не слишком много. В резерв ставки выводились оставшиеся в живых десантники из первого состава всех ВД корпусов. Иван Игнатьевич Курышев большого военного опыта не имел был в составе советских советников в республиканской Испании, за что получил свой единственный орден в 1937 году. Ну а так как бригада опять месяцев во все дела на тыловом пайке, то недобор веса был почти у всех, а тут их нагрузили как лошадей. Да ещё каким-то армейским способом. У большинства фляжки оказались заполненными не водой или подсоленным чаем, а спиртом. При форсировании первого проселка им пришлось долго лежать в снегу. Вот они и грелись, удалившись от шоссе на пять километров и убедившись, что преследования нет, пришлось собрать командиров и устроить им выволочку. Спирт весь целить в емкости, впоследствии пригодится для раненых. Увижу еще кого пьяным или с запашком, на первом же суку повешу, как предателя. Последние пять километров бригада шла полтора часа. Неведомыми путями все в бригаде уже знали, что Жуков предлагал цистерну спирта, а он отказался и какой-то сухой заказал. Пробовали, такая гадость. Поэтому бригада насупилась, решила, что попала в руки борца с зелёным змеем. Устроили привал на целый час, затем приступили к форсированию второй дороги, которая прошла легче и быстрее. Удалившись в лес, легли на днёвку. Хотя густой вековой лес позволял идти и днём, но люди вымотались окончательно. Теперь приходилось бороться с топорами, ножами и руками. В тылу десантники сходу начинали рубить деревья и разжигать костры. Представляете, какой столб дыма поднимется, если 2482 человека разожгут в лесу почти 500 костров. Инструктаж по использованию спирта и специальных подставок для него осназовцы отцам сам командиром провели еще в Семёновском. Да толку-то что? Времени на подготовку было выделено очень мало. Вот и пришлось осназу носиться между колоннами и грозями медленными карами гасить эти чёртовы костры. Хорошо еще, что светает поздно то мы противника заметить не успел. Но бойцы спиртовочки оценили. Маленькие и лёгкие, позволяют разогреть консервы вскипятить чай, погреть руки и даже просушить портянки. Ну а нас нас с их спальниками и пятью белыми палатками все смотрели как на чудо. Отдыхали пять часов. В середине дня двинулись дальше, к вечеру дойдя до той точки, которую указал на карте Курышову Жуков. А бригаде предстояла самое сложное форсирование шоссе Юхнов-Вязьма и реки Угра. Иван, конечно, понимал, что даже если бригада выполнит задание, шансов отойти у нее нет. В городе находятся штабы двух корпусов, куча зенитной артиллерии и прочее, прочее, прочее. Ближайшая линия фронта на том берегу в 15 километрах от города. Войти в город они войдут. Но срок их пребывания там равняется часам, оставшимся до рассвета. Ни таких действий он ожидал от командования. Ну что, пришли? спросил Иван Игнатьевич после того, как их колонна остановилась. Да, точка. Только у вас впереди две дороги, есть вероятность того, что вы их не пройдете». Мне предоставили еще один план действий: взять и удерживать Кувшиново и Подборье, если переправа через Юхнов будет невозможно, Обеспечить их удержание в течение трех суток. Он перебрасывал одновременно на с нами части первой гвардейской и 194-й дивизии на этот участок. Дометливо 29 километров», — вздохнул Иван. Он эту карту будет помнить всю оставшуюся жизнь. Эти две дороги перейти возможно только в одном месте. но с дымами. Вот здесь она просматривается насквозь. Вот Козловка, в ней всего три дома. От этого перекрестка до поста 4,5 километра. А с этого поста выход на дорогу не просматривается. Переход возможен только здесь и после двух часов ночи. Здесь такое расписание. Собираем бригаду здесь, мои пойдут в Козловку. В трех домах много людей не соберешь. Постараемся сработать чисто. Если завяжется бой, то выдвигаете сюда засаду, а сами бьете по Кувшинову. Если пройдем чисто, то бегом к дороге, вот сюда. Здесь форсируем, здесь собираемся, и вот по этой старой просеке уходим в район со Сейчас у вас три часа отдыха, до темноты. Затем тихо переходите вот в этот язычок напротив Козловки. А дальше только бегом. Времени на все минут 30, больше нам не дадут. У них здесь патрули на Ганамагов, каждые 40 минут мотаются по ломанному графику. Вы чего с нами собрались? Ну, с ребятами я еще не говорил, а сам собираюсь. Не думал я, что он так это дело повернет. Проще было бы укрепить оборону там, где я говорил, и массово заминировать дороги в том направлении. Мне приказано отпустить тебя в этой точке. А дальше мы действуем самостоятельно, товарищ полковник. У каждого своя задача. Я пока никаких ценных указаний на этот счет не получал. Сверим часы. С прибытием в точку сосредоточения, товарищ полковник. Через 15 минут полувзвод двинулся вправо по жуткой неудобнице, спустился к реке и проселку и взял под наблюдение козловку. Ганамак с двумя пулеметами, большой грузовик с тремя осями, три дома и скотный двор довольно большой два здания занялись подсчетом бухгалтерии войны два отделения офицеров нет шесть человек и двое гражданских занимаются скотным двором ни детей ни женщин не видно Полевая кухня Еще одна дымит на скотном дворе обнаружили еще одну постройку слева подход к переправе заминирован поэтому верхней дорогой никто не пользуется дело немного осложняется но это касается только брода и небольшой площадки возле него Они стояли у На всякий случай Иван послал пятерку к тому месту, где прошлый раз форсировали реку, и поместил их в непосредственной близости к двум домам. Затем еще трое пошли в обход деревни, чтобы без следов подобраться к дому на очиби, но там никого не оказалось, и дорожка была заметена снегом. К 22 часам пошел снег. Деревенька замерла, и только посты в трех местах каждый час менялись. Ужасно неудобная деревенька. Но пришло время действовать. Самым неудобным был третий дом, в котором размещался караул. Там же стояла техника. Но тыл есть тыл, и в туалет немцы бегали по одному. Трое разведчиков от крайнего слева дома перебрались ближе к туалету караула. Там сняли немца, и в его шинели Курочкин аккуратно снял часового, который из-за мороза бегал от крыльца к углу дома. Сразу после его разворота на 180 градусов Курочкин его и надел на нож. Затем в четыре ствола разобрались с коровом, чисто сработали. С остальными было проще, несмотря на закрытые двери. Не было в те тягоды замков на дверях, максимум щеколды. Но четырех немцев не досчитались. Они спали на конюшне. На скотном дворе стояло в стойлах 40 немецких лошадей. В этой деревне располагались немецкие обозники. Здесь после доставки грузов меняли лошадей. Но когда подойдет следующий обоз, было неизвестно а бойцы свидетелей не оставили. Бригада накопилась в лесу за деревней, напротив точки перехода, прихватизировав немецких конников, затем, начиная с 22:40, в условиях усилившегося снегопада, перешла полностью в Ступинский лес и начала развертывание для атаки на юхнов. Иван уже переговорил с остальными разведчиками. Теперь их осталось с ним 12 человек. Трое побежали обратно в Семёновское доложить об исполнении. Если понадобится проводить еще полки и бригады по найденному пути. Каждый из них шел в разных колоннах, ведя сюда бригаду. Разведка бригады захватила на том берегу первое здание монастырский кирпичный завод между Барановкой и монастырём. Их там было два, богато монахи жили. Плотный снег и снятие постов дали возможность без боя перебросить почти половину бригады на правый берег Угры. Затем десантники и осназ Стыло очистили побережье реки из монастырской рощи. Потом проникли в сам монастырь и начался бой. Иван со своими штурмовал монастырские казармы, так как ребята были готовы к такой работе. Им помогали разведчики из бригады. а кроме связистов там никого не было. От этого монастыря остались только хозяйственные постройки, так как весь кирпич был пущен на восстановление города, очень сильно пострадавшего от обстрелов и бомбежек. А колокольня длительное время до марта Использовалась как корректировочный и наблюдательный пункт. Поэтому досталось ей страшно. Она упала в реальной истории. Второй батальон бригады быстро выдвинулся на расстояние в 2,5 километра и приступил к выполнению основной задачи. Уничтожал на стоянках автомашины немцев с бочками на трех площадках. Имея корректировочный пост на колокольне организовали именно мётный обстрел этих мест. Лёс бензин текуч, и пожар быстро распространился на всю округу. Четвертая площадка находилась у Колыхманова, поэтому ее достать могли только 120-миллиметровые минометы. Там ущерб был меньшим, но он был и там. Ночь, мороз, пока машину заведешь, время, а тут мины сыплются. Третий батальон навел порядок в двух штабах, двух корпусов на улице Ленина и в городском бару. Захватил с потерями 88-миллиметровую батарею и три батареи из четверенных эрликонов. Во взаимодействии с 4м батальоном и зенитчиками атаковали немецкий аэродром. Успеха они добились, но и потери были большими. Там взвод Ивана потерял пять человек. Трое сгорели в танке, захваченном еще в монастыре. двое погибли в подбитом бронетранспортере. На трех площадках у немцев была напихана куча зениток. Стреляли они точнее и быстрее десантников, которые пушками владеть не сильно умели. Оба батальона отошли за Кунову, Аэродром остался в руках у немцев. Почитав потери, остаток боеприпасов, стало понятно, что противник утром их выбьет или уничтожит. Иван запросил непосредственно штаб операции. Еще не рассвело, и была возможность установить дымзавесу и отойти. Задание было выполнено. Составил, как ему казалось, умную радиограмму, в которой упомянул документацию большой объем штабов двух корпусов. Последовала команда на отход с документацией. Но только его группе и тех людей, которые ее понесут. Девятой бригаде приказано удерживать западную часть города до подхода основных сил. Кстати, все без обмана. В 6:30 бойцы бригады получили первые ПВОДыма с 8У2. До рассвета еще 8 тонн боеприпасов были доставлены в первую очередь мины к минометам. А Иван попрощался со штабом бригады, забрав всего троих из разведроты, все были с ранениями, перешел на левый берег. Перед огненным приказ перебираться к монастырю у них отказала радиостанция и в конце боя за аэродром больше 20 минут их огонь не корректировался. Потом группа долго кружилась в поисках прохода к своим, но выходить пришлось к знаменке. Оттуда на третьи сутки смогли отправить документы в штаб фронта. Когда подходили к своим, Софинформбюро передало сообщение об освобождении Юхнова. Понятно стало, что всё то, что они выносили столько времени, превратилась просто в историческую макулатуру.